Глава третья. Дракон в нашем мире. Эрмиор. В тот момент, когда я летел в окно между мирами, мозг сработал как часы. Драконий разум. Чёткий, быстрый. Для этого он и нужен, чтобы мгновенно принимать решения, от которых зависит судьба миров. Ещё миг, и Мария кинется за мной в это окно. Она сознательная девочка, знает, что без меня магия мира будет держаться лишь на ней, но просто не устоит, кинется, повинуясь порыву. У меня есть несколько мгновений. Как только моя нога коснулась песка в другом мире, я одним движением откинул тело второй намерянки, потерявшей сознание. Одно усилие, одна попытка. У меня есть только один шанс закрыть проклятое окно. Я вложил все, что мог в это усилие, всю свою драконью мощь. Когда окно начало схлопываться, у меня уже темнело в глазах, но в последний момент, прежде чем вырубиться, я увидел ее лицо на той стороне. Испуганное, изумленное, отчаянное. Мария, милая, так лучше. Я не могу подвергнуть тебя такой опасности и не могу оставить свой мир без дракона. Пойми, ты ведь поймешь? Всегда понимала. Еще миг, и я обессиленно встал на колени, а потом в лицо ударил песок. Когда приходил в себя, песок был везде. Забивался в ноздри, в глаза. Мое дыхание поднимало ворохи мелких песчинок, и они залезали везде, даже в волосы. Я лежал на животе, а спину палила жарким, безжалостным солнцем. Что ж, жив, уже хорошо. Значит, поганая безумная девка не очухалась и не прикончила меня. Вполне вероятно, что она могла захотеть этого. Я перевернулся на спину. Несколько мгновений моргал от яркого солнечного света, потом медленно поднялся на ноги. Марьяна лежала в паре шагов от меня, раскинувшись на спине, и смотрела в небо мертвыми, пустыми глазами. Вот значит как. Как я и ожидал, при переходе между мирами действие «Ангела безумия» сбилось. Я ведь не собирался сводить с ума другой мир вместо своего. Рассчитывал, что переход ослабит действие амулета или нивелирует его полностью. Получилось. Только вот, похоже, заключенная в нем магия, не получившая выхода, убила ту, что носила в себе один из камней. Девчонку мне было не жаль. Знаю, Мария сказала бы, что ей сильно досталось, что она невиновна в своем безумии, но не я. Эта Марьяна была для меня просто мерзким существом, осмелившимся посягнуть на благополучие моего мира. Ха, что ж. Некоторое время я задумчиво смотрела на горы. Я буду бесконечно скучать по Мария. Уже сейчас, без своей драконицы, я чувствую себя так, словно в груди была незаживающая рана. А думать о грани между мирами, разделившей нас, просто невыносимо. Но я в том мире, куда так отчаянно хотел попасть. Неожиданно. Не по плану, но я оказался здесь. Моя магия при мне, разум и крылатая ипостась тоже. Конечно, моя маленькая драконица будет искать способ пойти за мной и рано или поздно откроет эту дверь. Она ведь на это способна. Но произойдет это не так скоро. А значит, пока у меня есть время, чтобы реализовать все свои цели в этом мире. И выжить. Я должен как-то переиграть эти местные спецслужбы, или как они называются, ведь... Когда Мария придет за мной, если я не вернусь в свой мир раньше, её должен встретить живой дракон Армиор, живой и победивший. Я усмехнулся и склонился над телом мертвой девушки. Посмотрим, что у нее еще есть. Я привык полагаться лишь на свою магию. Артефакты всегда меня мало интересовали, но кое-что может быть очень полезным. Да, я нашел несколько очень полезных вещиц. Пригодятся. Потом, на всякий случай, сжег тело девушки. «Не нужно оставлять улик. Я здесь пока что инкогнито». Обернулся драконом, наложил на себя полок невидимости и полетел в Россию. Спустя десять часов после прибытия Эрмиора в наш мир. Эрмиор. Не самым сложным в этом мире оказалось избежать столкновения с огромными железными летающими стуками, которые они тут называют самолетами. Я летел ниже, чем большая часть из них. Не самым сложным было и найти ювелира, готового купить пару бриллиантов с воротника моей рубашки. Да, сразу стать почти богатым в этом мире тоже легко. Ювелир отчаянно хлопал глазами, звонил хозяину салона, спрашивая, могут ли они купить такой необыкновенной чистоты камни. «Ну да», — с гордостью подумал я. Вы здесь настроили машин и приборов, а тонкие искусства, в том числе и ювелирное мастерство, ясно уступают нашему. Я согласился сбавить цену за сохранение моего инкогнито, встретился и поговорил с хозяином, богатым дельцом. И тот, алчно сверкая глазами, выдал мне чемодан денег, ибо я согласился принять оплату лишь таким способом, ведь никаких счетов в банке и карт у меня не было. Где вы взяли их? — прошептал мне хозяин ювелирного салона в конце сделки. — Мы можем продать их лучшим коллекционерам. Скажите, где делают такие камни, и я выпишу вам чек на миллиард. — Да, миллиард. — Вы обманываете. У вас нет миллиарда. Глядя ему в лицо, сказал я. «Ну, — Но я согласен дать вам процент, если вы выведете меня на состоятельного покупателя, который согласится взять партию. Про себя я прикинул, что снятых с рубашки камешков еще штук шестьдесят. «Хорошо. Встретимся через три дня». Кажется, этот полукриминальный делец понимал, что свой номер телефона и прочее я сообщать откажусь. Дальше пришлось применить магию невидимости, чтобы уйти от слежки, приставленной ко мне этим господином. Но в итоге все получилось. Не самым сложным было и быстро купить себе местную одежду и переодеться. Сделал я это прямо в микроскопической кабинке для примерки и на своем ломаном русском заявил продавщицам, что ухожу прямо в этом, попросив запаковать мою старую одежду в мешок. Девушки тут, похоже, хм, не привыкли, что ли, к мужчинам с королевской статью, тем более к драконам. Когда я появился из кабинки в облегающей черной сорочке, называемой футболкой, и в неудобных брюках под названием джинсы, когда низким голосом обратился к ним со своей просьбой, думал, что сейчас они попадают к моим ногам, как спелые яблочки. Предварительно, правда, прожгут во мне пару дырок. Девицы бросились исполнять мою просьбу. «Одна из них, Наталья», — так гласила надпись на карточке у нее на груди, — Два раза уронила деньги, прежде чем сумела оформить покупку. Уж больно ее смущало мое присутствие, и от этого тряслись руки. Вторая, Дарья, была побойчее. Засовывая в мешок мою старую одежду, она поинтересовалась, в каких ролевых играх я участвую. Странный вопрос насмешил меня, потому что сначала девушка сказала, а потом вдруг покраснела, словно сообразила, что ляпнуло что-то не то. «Ролевые игры, говорите девушке?» «Хм, что за роли вы имеете в виду? С женщинами я всегда играл в разные игры, но, как правило, без одежды или с самым ее минимумом, и дамам всегда нравилось. Впрочем, вы очень милые девушки, Дарья и Наталья, но мы не сможем сыграть вместе». Специально, еще сильнее коверкая слова, сказал я. «Я помолвлен». «Ой, что вы, я не хотела сказать...» Девушка залилась краской и гуще прежнего. Просто любо дорого посмотреть? Чуть не залезла под стол от смущения, но операцию по упаковке завершила. Я подумал, улыбнулся и оставил им так называемые чаевые, хотя не знал, нужно ли. С народом всегда так. Если не знаешь, нужно ли дать денег, а они у тебя есть, то лучше дать, пусть и немного. «Щедрость может неожиданно принести плоды много позже», Девицы пытались отказаться, но я уже ушел, помахивая мешком, в котором лежали камзол, рубашка и нормальные брюки из моего родного мира, а они — это джинсовое безобразие. Да, нужно сбавить драконий шарм, как-то завуалировать магией, а то непривычные аборигенки действительно прожгут во мне массу отверстий. К тому же я на самом деле помолвлен с маленькой драконицей, и подобные «кхм» искушения мне ни к чему». Не самым сложным оказалось и быстро снять небольшое жилище. Называется «Квартира», почти в центре Санкт-Петербурга, и тут же в него заселиться. Идея пойти в гостиницу я отверг, хотя вполне мог позволить себе снять самую дорогую и жить в привычных королевских условиях. Но так я могу привлечь внимание. К тому же, чтобы попасть в гостиницу, точно требовались документы, а у меня их не было. Еще придется разобраться, как мне в этом мире получить их». в общем все это было не самое сложное все это было ерундой забавной и даже интересной самым сложным было другое постоянно ощущать ее отсутствие это раз и проснуться утром мало того что одному так еще и в маленькой дурацкой кроватке посреди тесной и убогой комнатенки это два слуг нет плевать но нет террасы чтобы выйти обернуться расправить крылья Впервые в жизни меня, уже не совсем юного дракона, обуял приступ к клаустрофобии. Что, если мне придется остаться в этом мире навсегда? В мире, где вроде бы так много места и возможностей, а на деле ты можешь быть заперт в клетушке из четырех стен и нескольких улиц, ведущих к месту... Хм, работы. Нет, я просто задохнусь здесь, просто задохнусь. Думал я, изучая содержимое пустого агрегата под названием холодильник. Теоретически знал, что люди хранят там пищу, но не ожидал, что в моей квартире он окажется пустым. Честно говоря, думал, пищу развозят по холодильникам каждый день. Хм, вот это называет королевской наивностью? В общем, дурная была идея поселиться среди людей. Нужно было оставаться в драконьей ипостасе, жить пока где-нибудь в отдаленных лесах, кормиться тоже в той ипостасе. С этими мрачными мыслями я отправился на разведку. Вот он, этот проклятый лес. Невидимым драконом я приземлился на лесную полянку за чертой. Куда прежде не мог проникнуть мой взгляд. Обернулся и даже снял с себя полок невидимости. В руках у меня была корзина. Заметил, что из леса некоторые люди идут с такими штуками, в которые уложены ягоды и грибы. Вот и я, гуляя с корзинкой, вряд ли вызову подозрения. А полок невидимости накину в крайнем случае, потому что не стоит злоупотреблять магией. Вдруг эти мерзавцы могут ее заметить? Я гулял по лесу недалеко от секретной базы и очень мягко, незаметно ощупывал пространство. Да, вот здесь, совсем близко под землей, мой умирающий дракон. Сейчас я чувствовал его как никогда. Хотелось расправить крылья и лететь туда, огнем выжечь путь сквозь почву до подземелья, где он томится. Но я понимал, что раз эти гады заточили одного дракона, то и меня может ждать ловушка. Сперва нужно все изучить. И вот тут было странно. По моим представлениям, чтобы пленить, а тем более убить дракона, чтобы вообще играть во все эти игры, нужна магия. Здесь же ее не было. Вся база молчала в магическом смысле — Ни следа магов и магии, лишь плененный дракон где-то под землей и все. Конечно, этот мир магии в целом не блещет. Если смотреть поверхностно, ее тут нет вообще. А если присмотреться — отдельные нити, некоторые живые существа. То есть магия в этом мире, несомненно, есть, просто очень слабая и очень мало магов. В общем, все как и должно быть в мире, где не живут драконы, в нормальном понимании жизни. а возле базы, где я ожидал засечь магии больше, чем где-либо, ее не было и в помине. Может быть, я ошибся? — подумалось мне. Быть может, сами эти спецслужбы вообще не имеют отношения к убийству драконов, а это что-то другое? Что ж, проверим еще раз. Я быстро вернулся на полянку, накинул полог невидимости, хотел обернуться, но вдруг заметил, что на другом конце поляны из-за деревьев вышел человек в черном костюме. Он решительно пошел прямо ко мне, сжимая что-то в руке и явно смотрел на меня, невзирая на полок невидимости. Когда Маша прошла через портал... «Маша, как же вышло, что меня забросило прямо в эту квартиру? Может быть, испуганное подсознание проложило портал туда, где, по его мнению, относительно безопасно?» — думала я, оглядывая комнату. Ещё интересно, что тут ничего не изменилось, кроме векового слоя пыли на всех поверхностях и запаха, характерного для давно непроветриваемых помещений. Видимо, после меня квартиру никто не снимал. Тут даже остались некоторые мои вещички, например, пиджак для публичных выступлений. «Нужно срочно протереть пыль», — сработал забытый инстинкт русской девушки, «и помыть полы. Жить в такой атмосфере я не смогу». Но я ведь и не жить сюда пришла. Я пришла найти и вернуть Эрмиора, если потребуется спасти еще одного дракона вместе с ним и вернуться всем вместе. Поэтому я всего лишь открыла форточку, чтобы проветрить, отложив уборку на «когда-нибудь» или «никогда». Пошла на кухню, нашла там кофе, сварила его в турке и сделала то, чего мне не хватало в том мире. Выпила черного. терпкого, изумительного, как самая страстная ночь, кофе. Выдохнула, собралась силами. Боялась сделать это, боялась узнать страшное, поэтому и откладывала, пила кофе, мыла чашку. Но это первое, что я должна выполнить. Сосредоточилась, закрыла глаза и на полную катушку включила свое магическое драконье зрение. Видение в пространстве скорее ощущениями, чем картинками — И замерла от холода и ужаса. Мой родной мир, точнее, его магическая драконья карта, лежала перед внутренним взором, как на ладони. Я могла разглядеть, где находится кто-либо, в ком есть кровь дракона. Он должен светиться драконьим пламенем. Например, такой, как Армиор, должен был просто пылать. Но наш мир был почти пуст. Эпицентр. Тут много огня, и это я сама. Чуть в сторонке, недалеко от меня, затухающее, но все еще красивое пламя того дракона, что пленен спецслужбами. И все. Больше в этом мире не было драконов. Эрмиора в нем не было. А это значит, я пришла слишком поздно. Они уже успели убить Эрмиора. Уже успели. Сердце не забилось громче от ужаса. В груди просто стало холодно и пусто. И в этой пустоте медленно проявлялся ледяной нож, что будет резать меня по-живому всю оставшуюся жизнь. Никогда не утихнет, никогда не перестанет. Нож, что исполосует мою душу в клочья, а раны никогда не зарастут, потому что такие потери не зарастают. Я поднялась на ноги. Внутри — пустота. На поверхности — драконий огонь. Как же я теперь понимаю своего дракона отомстить? и умереть при этом, если потребуется. Даже не отомстить, покарать. Покарать тех, кто унес его жизнь. Покарать рукой драконицы за смерть своего дракона. А потом можно уйти самой. Нет, не в смерть, я не имею на нее права. Уйти обратно в тот мой мир, в мир Эрмиора, к своему холодному, но дорогому долгу. Ведь что еще, кроме долга, мне останется? Или есть другие варианты, и он может быть жив? Часть души не могла верить в его смерть и спорила с разумом.